Глава седьмая «Нет, нет, нет! И не думайте даже!» Лера обеими руками ухватилась за ручку двери, но вовремя подставленная нога Лосева не дала эту дверь захлопнуть. «Лер, ну ты чего? Мы же как всегда!» Возмущался Лосев одной рукой, удерживая большой белый пакет, а второй пытаясь тянуть дверь в обратную сторону. «Мы даже с едой!» «А нечего ко мне с едой шастать! Вы пожрёте, а мне убирать потом!» «Да когда ты убирала? Вечно Янка убирает». «А теперь она со мной не живёт, и убирать придётся мне. Нет, идите к Кремнёву. Квартира напротив вас ждёт». Лера снова попыталась захлопнуть дверь, выдавив ногу Лосева своей, и ей на помощь, по крайней мере морально, неожиданно пришёл Саша. «Да ладно тебе, Лёха. Может, у неё голый мужик в постели, а тут мы». Лера полоснула его убийственным взглядом из-за двери, Но я, не стоящий позади всех, показалось, что Саша был не так уж и не прав. Может быть, мужик в ее квартире и не голый, но Лера определенно не стремилась познакомить его со всей честной компанией. Никита упоминал, что на вечеринку в честь дня рождения ее матери она должна была пойти с каким-то коллегой, но тогда Яна не придала этому значения. Неужели все настолько серьезно, что Лера привела коллегу к себе домой? Лера, у тебя голый мужик в постели? Приподнял бровь Лосев, на что у Леры едва пар из ушей не пошёл. «Лосев, не доводи до греха. Не оставляй мою сестру вдовой!» — предупредила она. «Спорить с человеком, который умеет управляться со скальпелем, себе дороже». Снова встрял Саша. Лосев покосился на него, и Лера воспользовалась этим, вытолкнула его ногу из дверного проёма и захлопнула дверь. «Вот такая у меня своячница, дамы и господа». Картина развёл руками Лосев. «Мы к ней с едой и всей душой, а она нас на порог не пускает». В следующий раз женись обдуманий», — посоветовал Саша. Лосеву ничего не оставалось, кроме как тяжело вздохнуть и постучать в квартиру напротив. Никита открыл быстро, но по его виду было понятно, что в гостей он не ждал, и присоединиться к друзьям планировал несколько позже. На нём был банный халат, отсутствовали очки, поэтому взгляд казался слегка расфокусированным а во влажных тёмных волосах ещё поблёскивали капельки воды. «Уже семь?» — уточнил он, понимающе оглядывая компанию в коридоре. «Уже пять минут восьмого!» — совралось, в то время как Янин мобильный телефон показывал без пятнадцати семь. У Никиты же под боком телефона не оказалось, и он решил, что на самом деле чуть припозднился. «Хорошо, я сейчас», — растерянно пробормотал он. «Мне надо переодеться, и я приду». «Не угадал», — хмыкнул Лосев, оттесняя его в сторону и проходя внутрь, пока хозяин квартиры не закрыл перед ним дверь как соседка. «Лерка привела домой голову мужика, поэтому совещаться будем у тебя. Шурик, за мной». Саша быстро протиснулся мимо Никиты, и оба скрылись в глубине Кремнёвской квартиры. Никита же непонимающе посмотрел на Лерину дверь, потом перевёл взгляд на Яну. «Лера, что?» Яна выразительно закатила глаза и улыбнулась. «Мы приехали несколько раньше, и у Леры, похоже, ещё гостит мужчина», — пояснила она. «Вот она в свойственной ей манере и велела нам собираться у тебя. И да, сейчас без пятнадцати семь». «О, вот как! Ну что ж, проходи!» Он сделал приглашающий жест. «И будь добра, проследи, чтобы эти двое не разгромили мою кухню, пока я переодеваюсь». Яна заверила, что не даст им тронуть ни одну чашку, скинула обувь и тоже прошла на кухню. Надо же, за предыдущие полгода она не была в этой квартире ни разу. И вот за последние несколько дней посетила её уже дважды. Похоже, Даша пока не возвращалась, потому что на кухне всё оставалось именно так, как я напомнила: Девственная чистота на столах, идеально белое полотенце на крючке, разве что фикус на окне был повёрнут чуть иначе. Яна никогда не была сильна в комнатных растениях, но от Элизы набралась кое-каких знаний. Похоже, Никита не забывает поворачивать растения разными сторонами к солнцу, чтобы оно росло равномерно. Порой его дотошность Яну пугала. Элиза всё-таки женщина, ей простительная идеальность в мелочах. Но мужчина — поворачивающий фикус. И тем не менее было в этом что-то невообразимо милое. К тому моменту, как Никита переоделся и высушил волосы, а Лера распрощалась с ухажёром, и оба они пришли на кухню, Саша, лосиф и Яна уже успели разложить на одинаковые кремнёвские тарелки всю принесённую еду и даже достали из ящика приборы. «М-м-м, — потёрла руки Лера, будто 10 минут назад не закрывала перед ними дверь, утверждая, что никакая еда ей не нужна. Но точно, у неё был голый мужик в постели, — заключил Саша. «После секса всегда пожрать тянет». Лера, уже успевшая схватить с тарелки оливку, недолго думая, запустила ею Сашу. Тот ловко увернулся, и оливка приземлилась ровно в окно, чуть выше фикуса, оставив на стекле мокрое пятно. Левая бровь Никиты заметно дёрнулась, но ему удалось отреагировать достаточно спокойно. «Вы хотите, чтобы я вас тоже выгнал?» «Вот, а у Никиты секса не было, поэтому он злой», — заметил Лосев. Никита и Лера с абсолютно одинаковыми выражениями лиц уставились на юмористов. В этот момент они были похожи, как однояйцевые близнецы. И Яна, как не закусывала губу, всё равно рассмеялась. Остальные спустя мгновение последовали её примеру. Правда, перед тем, как сесть за стол, Никита всё-таки принёс средство для мытья стёкол и тщательно протёр то место, куда попала оливка. «Итак, давайте одели, предложила Лера. «Пока все живые могут дать показания». На подробное описание обстоятельств смерти каждой из трёх женщин, за исключением Виктории, ушло не меньше получаса. И всё это время Никита что-то записывал в блокноте, который положил рядом с тарелкой. Яна видела, что он рисует какие-то стрелочки, цифры и даже картинки, но смысла их пока не понимала. «А что по убийству Виктории?» — спросил Никита, не поднимая головы, когда Лера закончила делиться сведениями из больницы, где умерла Катерина. «Пока глухо», — честно ответил Лосев. Следователь давит на парня Вики, но улик против него нет. Тот факт, что он поссорился с Викой незадолго до её смерти, ещё не делает его убийцей. А больше ни следов, ни свидетельских показаний. А Юля? Ты вроде бы собирался посмотреть дело о её гибели. Я посмотрел. В целом всё совпадает со свидетельскими показаниями, которые раздобыли вы с Яной. Дорога там прямая. В ту ночь было плюс шесть. Гололёд на мосту отсутствовал. Фонари только не горели. Похоже, накануне перегорели лампочки, заменить не успели. Но подавать иск никто не стал. Дело изначально бесперспективное. «Да что ты там рисуешь-то?» — не выдержал Лосев. «Ещё общее во всех смертях», — пояснил Никита. «Разве того, что все утонули, ещё недостаточно?» — удивился Саша. «Есть ещё кое-что. Остальные отложили вилки и уставились на Никиту. Во всех четырёх случаях, включая Катерину, свидетели отметили проблемы с электричеством». Мигали лампочки, пропадал интернет. Вот даже на мосту все фонари разом вышли из строя. «И... что это значит?» — не понял Лосев. «Обычно это выдаёт присутствие чего-то подсостороннего», — не слишком уверенно предположил Никита. «Когда есть основания, такое предполагать, конечно. Не каждая неполадка в электросети значит, что рядом проплывает призрак бабушки. Но раз мы уже подозреваем нечто сверхъестественное, то улика весьма явная». Это первое. Второе. Лера сказала, что рядом с кроватью Катерины было что-то разлито. О подобном упоминал и парень Елизаветы. В туалете, где погибла Вика, было много воды. Но одна лужа рядом с ней показалась мне самой большой, будто кто-то налил её специально. Мне тоже так показалось. Задумчиво вставил Лосев. Думаю, если бы Юля не погибла в реке, рядом с ней тоже было бы нечто похожее. Учитывая эти два факта, Мне кажется, смерть Катерины, хоть она немного отличается от других, можно смело вписывать в ряд. «А что с другими умершими женщинами в семье?» — поинтересовалась Яна. «Теми, что умерли раньше». «Ну, теперь уже сложно сказать, были ли там проблемы с электричеством и лужа рядом», — развела руками Лера. «Но умерли они точно не от воды. Я ещё раз подняла все документы. Мама Лизы скончалась от кровотечения после родов. Моя бабушка от инсульта». «Установить точную причину смерти нашей общей прабабки сложно. В архиве написано просто от сердца. По крайней мере, она явно не утонула, купаясь в реке. Думаю, их можно не учитывать», — осторожно сказал Никита. «Пока я бы ставил на то, что что-то сделала Катерина, чем-то навлекла на всю семью это проклятие». Последнее слово Никита произнёс после недолгой паузы. И я не показалось, что... В проклятие он больше не верит, считает происходящее чем-то иным. Но никто больше не обратил на это внимания, а сам Никита тему развивать не стал. «Почему ты думаешь, что она что-то сделала?» — нахмурилась Лера. «Уже хотя бы потому, что она стала первой жертвой. До этого в вашей семье ничего необычного не происходило. Люди умирали достаточно разбросано и во времени, и в причинах. И только после её смерти в течение года умерли три из четырех её племянниц. То есть проклятие, будем пока называть его так, идёт по нисходящей линии и не затрагивает параллельные. Сестра жива. Может быть, правда, пока. Хорошая новость, — он улыбнулся Лере. Тебе переживать нечего, потому что едва ли проклятие перекинется на вашу ветку. Для этого ему пришлось бы сделать два шага наверх, а оно так не работает. Тем более, что связующая эти две ветки женщина уже давно мертва. Успокоил фыркнула Лера. «А что делать с нисходящими ветками? Ведь есть ещё Карина и её дочь. Вот тут надо работать быстро», — согласился Никита. «Пока между смертями проходило несколько месяцев, так что время у нас ещё есть, но лучше не затягивать, никто не знает, когда оно закончится». «А что он... нам делать?» — поинтересовалась Яна. «Будем работать по нескольким направлениям. Во-первых, нам нужно изучить более подробно Катерину, её жизнь и особенно конфликты». Как-то она должна была навлечь на себя это проклятие. Могла, конечно, и случайно подцепить. Такое тоже случается. Но всё же чаще всего кто-то намеренно проклинает человека. И нужно тщательно опросить её ближайших родственников. «Да нет у неё никаких родственников!» — покачала головой Лера. «Замужем она никогда не была, детей не родила. Знаешь, у всей нашей семейки характер и не подарок. Но тётя Катя превзошла многих». «Лера...» покачал головой Лосев. «Да что такого?» — возмутилась та. «Я не придерживаюсь мнения о покойниках или хорошо, или ничего, особенно в такой ситуации. В то, что проклястье её могли, я верю очень даже охотно». «Всё равно должны быть какие-то подруги, соседки», — настаивал Никита. «Кто-то, кто знал её лучше других, с кем она могла делиться чем-то личным. Если её действительно за что-то прокляли, она, скорее всего, могла рассказать о таком конфликте подруги». Скандальные люди порой работают на публику, им нужны зрители, поддержка окружающих. Иначе неинтересно». «Отработаем», — вздохнул Лосев. «Отлично. А мы тогда с Яной, как обычно, займёмся более глубоким изучением подобных проклятий». «А что с тем крестиком, который я нашла?» — уточнила Яна. «С каким крестиком?» — удивлённо посмотрела на неё Лера. Никита неодобрительно покачал головой. «Не то потому что...» Яна завела об этом разговор, не то вспомнив, как именно она нашла этот крестик. И последнее казалось девушке более вероятным, потому что зачем ему скрывать эту находку от остальных. Мы были на месте гибели Юлия, и в воде Яна нашла крестик. Пояснил он. «На вид довольно старый. Я отдал его одному знакомому ювелиру. Едва ли крестик представляет из себя какую-то ценность, но, быть может, в нём есть что-то уникальное, что нам поможет». «А почему ты думаешь, что он вообще имеет отношение к нашему делу?» «Не понял Саша. Мало ли что валяется в реках». Но как Яна увидела его на дне? Она ведь нашла его не у берега, ныряла за ним. Вода там тёмная, непрозрачная, крестик лежал на большой глубине, а Яна всё равно его разглядела. Яна бросила на него благодарный взгляд за то, что он не стал рассказывать все подробности того случая. Выглядеть дурочкой в глазах друзей не хотелось. Всё равно как-то неубедительно продолжал сомневаться Саша. «Может быть, мы и ошибаемся», легко согласился Никита. «Но проверить стоит». Яна была уверена, что они не ошибаются и точно знала, что Никита думает так же. Но они не смогли бы объяснить свои странные уверенности слишком прагматичным друзьям. Поэтому решили ни в чём их не убеждать, а проверить самостоятельно.